Глава пятая. Свидетели пророка. Глава уголовного розыска Михаил Максимович Зинкин глядел на них изумленно. «Помилуйте, товарищи!» — сказал он. «Иль господа уж, и не знаю, как после такого вас величать. О каком оружии речь? Все оружие у меня подотчетно. Меня же за такое под суд отдадут и будут правы. Вы про высшую меру что-нибудь слышали?» — Татья 33 укажется ФСР, пункт о должностных преступлениях. Извините, не дитя до 18 лет и не беременная женщина. Мне снисхождение не будет. Загорский кивнул. — Это, разумеется, понятно, но ведь надо и то иметь в виду, что враг, с которым они схлестнулись, обладает чрезвычайной общественной опасностью. И если им не защититься сейчас, так их сегодня вечером, много завтра, найдут с отрезанной головой, все равно как бедного Мишеньку. Зинкин на такое только руками развел. «Ну уж пусть не преувеличивают, в самом-то деле. Одно дело Мишеньки горло перерезать, и совсем другое им. Он сильно извиняется, но они, судя по всему, сами кому угодно горло могут перерезать. Если доведется, конечно». Нестор Васильевич, однако, комплимента не принял. «Мы, — сказал, — сами все о себе знаем и никого в сущности не боимся, кроме ГПУ, которого на самом деле мы тоже не боимся». Но противник, с которым в этот раз пришлось столкнуться, опасен чрезвычайно. И голыми руками его не взять. — Что за противник-то? — не выдержал Зинкин. — Как его хоть звать, этого противника? — Пока не знаем, — отвечал Загорский. — Но узнаем очень скоро, не сомневайтесь. Если, конечно, он до этого нас не прикончит. Зинкин пожал плечами. — Если враг так опасен, так расскажите, что знаете. Пошлем на его захват группу уполномоченных. Все ваши уполномоченные вернутся к вам вперед ногами. Сухо отвечал Нестор Васильевич. Поверьте моему опыту. Это ужасный человек. Даже вы с вашим богатым опытом не можете осознать, насколько он опасен. Больше того скажу, за его спиной может стоять некая тайная организация. Зинкин молчал, барабаня пальцами по столу. — Так что, в конце концов, они предлагают... — Мы сами займемся убийцей, однако нам нужна защита, — сказал Загорский. Начальник Угро, наконец, не выдержал. Да ведь он же говорит им, что не имеет права выдавать оружие. Да и на каком основании? Нестор Васильевич холодно отвечал, что они не просят об оружии. Просто они предупреждают Михаила Максимовича, что будут вооружены. На всякий случай. Зинкин только руками развел. Они могут говорить, что хотят, но если их возьмут с оружием, или оружие это они используют, пусть пеняют на себя. Он их спасать не станет. Договорились. Сухо сказал Загорский. Подумал секунду и спросил. Что вы намерены делать с телом Беликова? Зинкин удивился. А что с ним можно делать? Похороним. На кладбище, как и всех. Дело в том, что мой покойный друг был православным человеком, сказал Нестор Васильевич. Я уверен, он хотел бы, чтобы его отпели по православному обряду. Начальник Угро рассердился не на шутку. У них тут в разгаре антирелигиозная кампания, а они будут всех отпевать по православному обряду. Может быть, Загорский велит еще призвать мулу, буддийского цадика или раввина. Раввина не надо, холодно отвечал собеседник. Обойдемся как-нибудь без раввина. Но такая малость, как отпеть человека, согласно его вере. Почему большевики этому препятствуют? «Потому что религия — опиум народа!» — заметил Зинкин раздраженно. «И это не я сказал, а Карл Маркс!» а, «Впрочем, черт своим делать, что хотите!» «Отлично!» — кивнул Загорский. «Я слышал, у вас тут епископом служит знаменитый хирург Война ясенецкий Где я могу его увидеть?» «В Москве, в ГПУ», — хмуро отвечал Зинкин. «Там в отношении него сейчас идет следствие». Домой гонзалин и Загорский возвращались в молчание. Наконец, помощник не выдержал. — Зачем вам нужен воин Есенецкий? — Во-первых, хотел повидаться, — отвечал Нестор Васильевич безрадостно. — Во-вторых, он тут живет уже шесть лет. Он многих знает, его многие знают. Он мог бы нам помочь, но... но — на нет, как говорится, и суда нет. А прямо сейчас займемся оружием. — Пока нас не перестреляли, как куропаток. — Где же мы возьмем оружие? — недоуменно спросил Гонзолин. Ограбим красноармейскую часть, что ли? Гражданская война закончилась совсем недавно. Наверняка оружие ходит много, просто его не видать. — И где его искать? — не унимался помощник. — Не на базаре же! Нестор Васильевич задумался на секунду, потом кивнул. Почему бы и нет? — Пожалуй, что именно на базаре. гонзалин саркастически улыбнулся. — В каких же рядах? — Среди фруктов, мяса, пряностей, еще где-то? — Ряды не важны, — отвечал Загорский. — Важен продавец. — При нем будет табличка «Продаю оружие холодное, горячее и теплое», — Гонзолин скорчил ироническую физиономию. Нестор Васильевич посмотрел на него укоризненно. — Нет. Он будет продавать что угодно, но не будет заинтересован в продажах, потому что его видный всем товар — лишь прикрытие для его настоящего дела. Видимый товар может ведь сгнить. Это не принесет ему серьезного убытку, потому что один проданный пистолет покроет всю его дневную выручку. Поэтому искать надо торговца, товар которого будет или самым дорогим, или самым дешевым. Конечно, полной гарантии тут никто не даст, но если у кого есть оружие, то именно у него. Или, по меньшей мере, он знает, где его купить. «Тогда на базар?» — сказал ганзалин Загорский кивнул. «Да, на базар. Но сначала забежим домой на минутку». Неприятное предчувствие посетило их, когда они вошли во двор Беликовского дома. Предчувствие это тут же и подтвердилось. Откуда ни возьмись, подошла к ним девочка-пионерка со сливовыми глазами и сказала, глядя Гонзалину прямо в лицо. — У вас гости. — Что за гости? — спросил Загорский. Но девочка на него даже не посмотрела. Еще несколько секунд она глядела в лицо Гонзалину, потом развернулась и пошла прочь. — Гости то гости, — озабоченно сказал мне Старосельевич. «Ножи при тебе?» ганзалин молча кивнул. С метательными ножами он не расставался. Они быстро прошли через двор и вошли в дом. На двери, ведущей в комнату Беликова, висела бумажка, на которой было криво выведено карандашом. «Надо поговорить!» Нестор Васильевич бросил на Гонзолина быстрый взгляд. У того ножи из рукавов скользнули в ладони. Китаец встал сбоку от входа. Нестор Васильевич толкнул дверь. Он не сомневался, что она открыта. Так и вышло. На Загорского вытаращенными глазами глядел художник Волков. Он стоял посреди комнаты, запрокинув голову чуть назад. Белки его сияли, как у негра. Но удивительно было не это. Удивительно было, что у художника появилась третья рука. Она держала возле горла Волкова длинный острый нож. «Переговоры!» — сказала рука и прижала нож чуть плотнее к волковскому горлу. Казалось, надави еще чуть-чуть, и из-под лезвия выступит кровь. «Переговоры», — согласился Загорский. «Оружие на пол», — сказала рука. «Отпустите сначала художника», — попросил нестор Васильевич. «Он тут совершенно ни при чем». «Я знаю», — сказала рука. «Он гарантирует мою безопасность. Если захотите меня убить или схватить, он умрет». «Мы не тронем вас, слово дворянина», — отвечал Загорский. Рука хмыкнула, но нож опустила. Волков судорожно выдохнул. Тут же Гонзолин поднял руки, показал свои ножи и уронил их на пол. Из-за плеча Волкова показалось лицо. Это лицо они уже видели сегодня. Это было лицо той самой почтовой барышни, которая так ловко сбежала от них утром. Гонзолин инстинктивно коснулся синяка под глазом, но Загорский даже бровью не повел. — Александр Николаевич, вы можете идти, — сказал он негромко. — С вашего позволения хрипло пробормотал Волков, нетвердым шагом двинулся к дверям и спустя несколько секунд исчез. — Не вызывайте, пожалуйста, милицию, — вслед ему сказал Загорский и осторожно повернулся к почтовой барышне. — Итак, товарищ Рахимова, чем могу служить? Барышня неприятно оскалилась. Вы уже и фамилию мою знаете. Нестор Васильевич пожал плечами. Задачка для первого класса. Когда он явился на почту, На стойке рядом с ней стояла табличка с ее именем и фамилией. Или они ненастоящие, и ее следует звать как-то иначе? «Зовите меня Джамиля», — отвечала женщина. Не дожидаясь приглашения, она опустилась на сундук. Гонзалин и Загорский переглянулись, потом осторожно уселись на кровать, готовые, впрочем, в любой момент вступить в бой. Несколько секунд они молча разглядывали Джемилю, потом Нестер Васильевич спросил, «Кто вы?» И почему убили Беликова?» Руки Джамили, до этого спокойно лежавшие на коленях, дрогнули. «Я не убивала полковника», — сказала она. Лицо Загорского саркастически покривилось. «Вот как! А кто же, позвольте узнать, его убил?» «Я не знаю», — отвечала Джамиля. «И тоже очень хотела бы это выяснить». Загорский сдвинул брови. «Интересно было бы узнать, зачем госпожа Рахимова вскрыла письмо Беликова». Джамиля несколько секунд молчала, опустив глаза. Потом взглянула прямо в лицо Загорскому, и подведенные ресницей ее дрогнули. Тот невольно отвел глаза. — Я должна кое-что рассказать о себе, иначе многое будет неясно. История Джамили оказалась одновременно простой и удивительной. Она родилась в семье бедных дехкан, но рано осталась сиротой, родители погибли от холеры. Богатый дядя, взявший Джамилю на воспитание, был суров с ребенком. Она не выдержала и сбежала с бродячей труппой казахского театра. В театре она исполняла разные мелкие роли и занималась всякой подсобной работой. Ей нравились мужчины, актеры, а в одного она даже влюбилась. Это был высокий статный красавец, громкоголосый и важный, как павлин. Он тоже обратил внимание на рано расцветшую девочку и после недолгих ухаживаний овладел ей. Он был настырен и груб, и физическая близость показалась ей ужасной. Добившись своего, возлюбленный потерял к ней интерес. Джамиля, как это бывает, винила во всем себя, думая, что она глупа и непривлекательна. К счастью, вскоре она встретила суфийского наставника Хидра, который был кудбом, то есть верховным главой Ордена Черных Дервишей. Хидр взял Джамилю в и она стала его мюридом. Хидр оказался необыкновенным человеком, мудрым, добрым. Говорили, что он может творить чудеса, может мгновенно переноситься из одного места в другое и даже быть одновременно в нескольких местах. Некоторые считали его бессмертным, поскольку, по их словам, он совершенно не изменился внешне за последние 30 лет. Это было приятно слышать, но если бы даже Хидр и не был чудотворцем и ничего такого не умел, Джамиля все равно почитала бы его лучшим из людей. Потому что именно он помог ей понять себя, избавиться от страха и стать свободной. Джамиля училась у Хидра тайной суфийской науки, приближения к Всевышнему и единения с ним. Прошла ряд стоянок и состояний, так называется ступени суфийского совершенствования. Со временем Хидр отослал ее в Индию, овладевать тайными тамошних мистических учений и индийскими боевыми искусствами. Спустя пять лет она вернулась в Туркестан, владея навыками идеального шпиона. Ей хотелось полностью уйти в самосозерцание. Ей хотелось единения со Всевышним. Но наставник сказал, что есть много дел в миру, которыми ей предстоит заняться во имя их суфийского братства и веры. Она не спорила. Ради учителя она была готова на все. И одним из таких дел оказался Беликов. Голос Загорского звучал утвердительно. Он не сомневался в ответе. «Можно так сказать». Слегка поколебавшись, отвечала Джамиля. Полковник был близок к великому князю Николаю Константиновичу. Тот оставил ему свой зашифрованный дневник. Правда, как выяснилось, княжеские записки попали к Беликову не сразу. Князь скончался в 1918 году, а Беликов в это время как раз воевал под началом Колчака, потом Каппеля и Войцеховского. Когда белогвардейцы были разгромлены окончательно, Беликов вернулся в Ташкент где зажил тихой, незаметной жизнью, стараясь, чтобы никто не узнал о его белогвардейском прошлом. Но черные дервиши, разумеется, знали. Более того, они знали, что за долгие годы жизни в Туркестане князь собрал у себя некоторые мусульманские святыни. По мнению Хидра, в дневнике могло содержаться указание на то, где хранятся эти святыни. джемиля должна была войти в контакт с Беликовым и забрать у него записки великого князя. В обычной жизни она работала на ташкентском почтамте. Ее учитель полагал, что миром владеет тот, кто владеет информацией, а главная информация шла именно через почту и телеграф. Конечно, можно было бы просто украсть дневник у полковника, но Джемилю смущал тот факт, что он зашифрован. Мастеров по дешифровке в братстве не было, а обращаться к посторонним было крайне рискованно. Когда Джамиля вскрыла письмо Беликова к Загорскому, решила дождаться, пока московский специалист не приедет и не расшифрует содержание княжеских мемуаров. И вот тогда уже можно было бы украсть и дневник, и расшифровку. Однако она просчиталась. Кто-то неизвестный убил Беликова и украл дневник как раз перед тем, как в дом его явились Загорский и Гонзалин. Когда Нестор Васильевич пришел на почтамт и попросил ее передать удивительную телеграмму, Джемеля поняла, что она раскрыта, и запаниковала. Более того, она поняла, что ее подозревает в убийстве Беликова. Именно поэтому она сбежала, вместо того, чтобы спокойно поговорить с Загорским. Но потом, слегка поразмыслив, она поняла, что нелегальное положение сильно осложнит ей жизнь, и решила все-таки побеседовать с московскими гостями. С минуту Нестор Васильевич рассеянно молчал, поглядывая на Джемелю, Потом выпрямился и сказал, «Вы чего-то не договариваете». «Но что именно?» Я мог бы предположить, что вы мне солгали насчет Беликова. Но ведь кто-то же убил и юродивого Мишеньку. Я не верю, чтобы у правоверного поднялась на такую рука. Это великий грех. Кроме того, я своими глазами видел женщину, которая стояла во дворе дома, а потом привела сюда милиционеров и пыталась выдать нас за убийц. Не сомневаюсь, что с вашей подготовкой вы могли бы быстро и незаметно убить полковника, И обстряпать все дело так, что даже я не отличил бы убийство от самоубийства. Я полагаю, что насчет убийства вы мне не врете, но вы и не договариваете чего-то. Вы пришли ко мне не потому, что меня испугались. Вам что-то нужно от меня, не так ли? Джамиля криво улыбнулась и кивнула головой. Вы хороший психолог, и вы, конечно, правы. Если бы я на самом деле боялась вас, мне проще было бы вас убить. — Нет, я не говорю, что это было бы просто, — поправилось она, перехватив свирепый взгляд Гонзолина. — Но это было бы проще, чем вести с вами переговоры. — Так что вам нужно? — спросил Загорский. — Вы слышали что-нибудь про Коран Усмана? — спросила Джамиля. — Разумеется, Загорский слышал. Некоторое время знаменитая книга странствовала по свету, потом осела в Самарканде. Оттуда ее в конце XIX века вывез завоеватель Средней Азии генерал Кауфман и отправил в дар императорской публичной библиотеки. В конце 1917 года мусульмане Петербурга обратились к правительству большевиков, чтобы святыню вернули мусульманам. Коран был отправлен в Уфу, Национальному парламенту мусульман внутренней России и Сибири. Все верно. кивнул Луджамиля. Однако есть одна деталь, которой вы не знаете. В этом году мусульмане Туркестана попросили вернуть им Коран Усмана. Советское правительство удовлетворило их просьбу. Священную книгу в специальном вагоне отправили в Ташкент, чтобы потом доставить в Самарканд. Но до Ташкента святыня не доехала. Вагон был ограблен, Коран украден. «Когда это случилось?» — спросил Загорский. «Сегодня», — отвечала Джамиля. «Точнее, сегодня об этом стало известно». Загорский задумался. «Да», — сказал он, — «весьма дерзкое ограбление. Наверняка это удар по всему мусульманскому миру». Джамиля смотрела прямо на него. «Вы даже не представляете, какой это удар и какой опасности подверглись из-за этого все мусульмане», — сказала она. «Коран Усмана — единственная святыня, которая способна уничтожить мусульманский мир, если она попадет в недобрые руки, конечно». «Нельзя ли поподробнее?» заинтересовался Нестор Васильевич. По словам Джамили, дело обстояло следующим образом. Предание гласит, что Коран диктовался пророку на протяжении десятилетий, если быть точно, в течение 23 лет. Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, как известно, был неграмотным и позже пересказывал божественное откровение по частям своим грамотным сподвижникам, которые и записывали его слова. Со временем откровения составили большую книгу. Некоторые из них повторяли друг друга, некоторые противоречили ранее сказанному. Всякий правоверный знает, что Коран пророку диктовал архангель Джибриль. Однако еще при жизни Мухаммеда стали ходить еретические слухи, что не всегда диктовавший ему был архангелом. Под покровом ночи, прячась за голосом Джибриля, сходил к пророку отец всякой лжи и властелин злых духов иблис. Он провозглашал лукавые и хитрые вещи, часть из которых проникла в первые тексты Откровения. Опять же, согласно преданию, халиф Усман отринул демоническое и отобрал Бога вдохновенное. Но выбор его пришелся не всем по душе. Многие чтецы Корана возмутились и потребовали вернуть отринутое на место, полагая отброшенное подлинным глазом Всевышнего. К ним присоединился даже ближайший сподвижник Мухаммеда, выдающийся мусульманский ученый и правовед Ибн Масуд. Оппоненты халифа Усмана не желали терять уже имеющиеся. И тогда, согласно легенде, халиф Усман принял Соломоновое решение, продолжала Джамиля. На том экземпляре, который он оставил себе, он сохранил отвергнутое, но не в главном тексте. Он записал отвергнутое мелким почерком невидимыми письменами. При определенных условиях письмена эти могут стать видимыми, но если их прочитают, они ввергнут в соблазн и рассеяние всех мусульман, ибо в письменах этих нет единства, и они несут человечеству опасное и разрушительное знание, так гласит легенда. С минуту они молчали. Насколько мне известно, в мусульманском мире и без того нет единства. Осторожно, начал Нестор Васильевич. Сунниты, шииты, исмаилиты левиты, хариджиты и прочие — Не говоря уже про вас, Суфиев. — Между вами, насколько я знаю, нет конфессионального мира, и многие вопросы вы толкуете по-разному. Джамиля усмехнулась. — Это правда, — сказала она. — Сунниты не терпят шиитов, домеиты спорят с яфуритами, а нас, тасаввуф, и вовсе считают еретиками. Однако все же поклоняемся мы единому Богу, и Мухаммеда признаем его пророком. Мы все в конечном счете народ ислама. Но представьте, что будет, если скажут, что у Всевышнего есть товарищи, что непречист он, что есть у него дети, скажем, дочери, что следует поклоняться кому-то, кроме него, что всех, кто не мусульманин, следует уничтожать на месте, не дожидаясь, пока это сделает в последний день сам Аллах. И даже куда более страшные вещи – это уничтожит ислам, который мы знаем. Что возникнет на его месте? Как это отразится на человечестве? Не объявит ли мусульмане газоват всему миру? Вот поэтому необходимо найти Коран Усмана и вернуть его на место, в усыпальницу Ходжи Ахрара, где он хранился столетиями. «Почему вы называетесь черными дервишами? неожиданно спросил Загорский. «Потому что черный – цвет для суфиев, цвет Аллаха – цвет окончательной истины. И наша задача – эту истину хранить и охранять человечество от лжи и соблазна». Так во всяком случае говорит мой муршит Хидр. Мы, может быть, и еретики. Но ислам нам дорог не меньше, чем любому суниту. Нам не так важен шариат. Но ведь Аллах превыше всего, даже и шариата. Мы свидетели пророка с первых его шагов к истине. Мы люди скамьи. Мы присутствовали при зарождении ислама. И мы не дадим ему разрушиться просто так. А с ним и всему остальному миру. Значит, святыня украдена и вы хотите, чтобы мы с Гонзолином ее вернули?» — подытожил Нестор Васильевич. Джамиля лишь молча наклонила голову. Загорский подумал и сказал, что все это не так просто. Во-первых, он должен найти убийцу Беликова. Убийца перебила его Джамиля, никуда не денется. Рано или поздно не достанут его хоть с того света. Увы, полковника это назад не вернет. Поэтому неважно, важно, когда будет найден убийца. Но очень важно как можно быстрее найти Коран. Пока он не ушел за границу, откуда вытащить его будет гораздо сложнее. — Почему вы сами этим не заметите? – спросил Нестор Васильевич. — Вы прекрасно подготовлены. У вас имеются шпионские навыки. — Тут недостаточно быть шпионом, — отвечала Джамиля. — Тут нужен ум детектива. — Я полагаю, нам несказанно повезло, что вы и ваш товарищ оказались здесь в столь драматический момент. Об исчезновении книги пока знает только крайне узкий круг лиц. Очень важно, чтобы эта весть не стала общим достоянием. Это вызовет смятение и страх среди простых правоверных. Это будет расценено как Божья кара. Это вернет людей в И это еще одна причина, чтобы найти Коран как можно быстрее. Тут Джамиля умолкла и после короткой паузы проговорила торжественно. И мы не постоим за наградой. — Не сомневаюсь, — усмехнулся Загорский. — Но для расследования такого дела нам понадобятся довольно широкие полномочия. — О полномочиях не беспокойтесь, о них позаботится наше братство. Это довольно влиятельная организация, имеющая своих людей почти везде. Загорский не стал вдаваться в подробности, задумчиво посмотрел на Гонзолина, потом на Джемилю и сказал, — Вы не оставите нас на минутку вдвоем? Нам надо посоветоваться. Джамиля молча и бесшумно выскользнула из комнаты. Нестор Васильевич посмотрел на хмурого Гонзалина. — Ну, что скажешь, мусульманин?